Глава 9 Лекция о водоворотах при смыве воды, которую позже мне прочитал Митараи, оказалась в высшей степени увлекательной. Привожу ее содержание в нескольких словах. В западной науке различные направления водоворота в северном и южном полушариях или, если говорить точнее, зеркально-противоположное закручивание воды при стоке, называет эффектом креалиса Этот принцип широко известен с XIX века и получил свое название в честь французского инженера Гаспара Гюстава де Креолиса, жившего в начале XIX столетия. Эффект креолиса заключается в том, что быстрое, непрерывное вращение земного шара – влияет на движение физических тел на его поверхности. Этим же объясняется феномен того, что все точки на Земле движутся с различной скоростью в зависимости от широты, на которой они расположены. Например, человек, стоящий на экваторе, из-за вращения планеты совершит за 24 часа движение по кругу протяженностью 40 тысяч километров. Его скорость при этом составит 1670 км в час. Однако если тот же человек пойдет по планете и отправится с экватора в сторону одного из полюсов, то радиус его движения по окружности будет постепенно сокращаться. Но поскольку за 24 часа он все так же сделает один оборот, то его скорость относительно пространства будет постепенно замедляться. Когда же он доберется до полюса, то его скорость будет равна нулю. Аналогичная закономерность будет наблюдаться при движении объектов, расположенных на разном удалении от центра Земли. Например, если вы стоите на вершине высокой горы, то описываете больший круг, чем если бы стояли у подножия. Соответственно, ваша скорость в километрах в час будет больше. Если же вы шагаете вниз с горы, то из-за вращения земного шара она будет постепенно снижаться. Даже если спускаться по горной шахте, радиус кругового движения, а с ним и скорость, все равно будут уменьшаться. В центре Земли она будет нулевой. Подобное изменение приводит к тому, что движение вдоль меридиана, то есть между севером и югом, сопровождается естественным отклонением траектории. Это и есть эффект криолиса. Отклонение заметно проявляется, когда объект перемещается на большие расстояния, не соприкасаясь с земной поверхностью. Находясь на юге, можно без проблем выстрелить из пистолета в цель на севере. Однако если не учитывать степень отклонения, скажем, при запуске межконтинентальной ракеты в северо-южном направлении, то точно рассчитать место падения не получится. Если конкретно, то ракета, выпущенная с экватора на географический север, будет в момент запуска иметь также импульс в восточном направлении. Эта энергия будет сохраняться. Однако по мере приближения ракеты к северу, скорость Земли в восточном направлении будет снижаться из-за чего скорость самой ракеты в этом направлении превысит ее, постепенно уводя снаряд на восток. При запуске в сторону южного полушария движение Земли и ракеты будет зеркально противоположным. Считается, что эффект Креолиса также влияет на воздушные потоки, морские и речные течения. Например, некоторые геологи полагают, что у рек в северном полушарии, текущих на север, и рек в южном полушарии, текущих на юг, восточный берег подвергается эрозии сильнее западного. По мнению Митараи, частично на эффект креалиса можно списать и стремление цивилизации к западу, а именно, что города в основном развиваются в западных регионах стран. Итак, течение при сливе воды. Представим себе гигантскую круглую бочку, в центре которой, как стрелка в середине компаса, расположено сливное отверстие. Затыкаем его пробкой, набираем достаточное количество воды, располагаем отверстие точно над северным полюсом и вытаскиваем пробку. Под воздействием вращения земли уходящая вода должна закручиваться влево, против часовой стрелки. Если же поставить эту бочку на южном полюсе, то вращение пойдет в противоположную сторону. Сила, образующая такой водоворот, мощнее всего на полюсах Земли, а по мере приближения к экватору ослабевает. На экваторе она равна нулю. Вероятнее всего и в северном и в южном полушарии этот эффект будет постепенно ослабевать по мере удаления от полюса. На справедливость этой гипотезы указывает вихревое движение тропических циклонов в двух половинах земного шара. Эта теория и дала Митараи повод заподозрить, что Тотомисаки мог побывать в двух полушариях земли. Митараи подчеркнул вот еще что. Все эти теоретические принципы далеко не обязательно сработают, даже если провести эксперименты со сливом воды, в обоих полушариях. Во-первых, вихревое движение, возникающее при наполнении бочки водой, продлится гораздо дольше, чем мы можем себе представить. Митарай описал это явление термином «память воды». Иногда, чтобы вода полностью забыла движение и пришла в спокойное состояние, может потребоваться несколько дней. А если начать сливать воду до того, как она придет в совершенно неподвижное состояние, то вихрь при спуске будет вращаться в ту же сторону, что и при заполнении емкости водой. Кроме того, если бочка небольшая, то ее собственная форма и форма сливного отверстия, а также неровности на внутренней поверхности будут способствовать водовороту сильнее, чем вращение земли. Нельзя исключать и вероятность того, что температура воздуха приведет воду в движение еще до начала слива. Влияет на водовороты неосторожное извлечение пробки. Соответственно, воронка по акариолису получится лишь в емкости с гладкой, как зеркало, внутренней поверхностью, точно в центре которой находится сливное отверстие в форме идеального цилиндра. Вдобавок пробку из него – Нужно вытащить очень аккуратно. Сразу же после того, как вода придет, полностью спокойное состояние. По моей просьбе, Фудзитани из журнала «Ф» выяснил, что до 1984 года Асахия владел в Индонезии многоквартирным домом, ныне преобразованным в общежитие одной из японских компаний. В 1984 году Асахия выставил его на продажу. Кроме того, Асахие принадлежали менее комфортабельные многоквартирные дома и в других странах. Два на Филиппинах, один в Сингапуре и три в Таиланде. Однако в Индонезии у него был всего один дом, так что наша цель была ясна. К настоящему времени все строения были проданы японским компаниям. По имеющимся сведениям, дом в Индонезии располагался у моря на восточных окраинах парка Анчол, что на севере Джакарты. Вдвоем с Митарани мы прилетели в аэропорт Сукарно-Хатта на окраинах Джакарты, прошли таможню и вышли на улицу из застекленного зала прилета. Снаружи толпились неряшливые люди с темной кожей. Казалось, они ожидали приезда важного чиновника или кинозвезды, но Митарай заверил, что такое здесь можно наблюдать каждый день. Я вспомнил поездку в Египет, но даже в аэропорту Каира такого не было. Пытаясь не раствориться в потоке людей, мы вышли на площадь перед аэропортом. Перед нами проехали Бенц и несколько японских автомобилей, как похоже на Токио подумал я. Однако я поторопился с выводами. В глаза сразу же бросилось кардинальное отличие от Японии. Девять из десяти машин были японского производства, однако абсолютно все они буквально разваливались. Это были устаревшие модели, которые уже не колесили по токийским улицам. И двери, и крыши, и крылья были покрыты у них Бесчисленными вмятинами. К тому же то ли из-за недостатка дождей, то ли попросту потому, что их не чистили. На них налипло столько черной грязи, сколько на машинах в Японии не увидишь. Здешний воздух явно отличался от японского. Он был приятно сухим, и, глубоко вдохнув его, можно было уловить растительные и фруктовые запахи. Подняв руку, Митараи остановил такси. Мой взгляд остановился на индонезийских детях, слонявшихся вокруг нас. То ли от них, то ли от места, где мы находились, исходил какой-то особый запах. Как ни странно, для южных стран это не редкость. Такой же запах ощущался в солнечном Египте. «Отвезите нас в парк Анчол». Судя по всему, сказал Митараи. На английский не похоже. Митараи говорит на многих языках. Такси отправилось в путь. За окном бросалась в глаза бедность страны. Все чаще и чаще. Среди автомобилей, наводнявших улицы, попадалось рухлить. Были и машины с разбитыми стеклами. Некоторые явно побывали В аварии. Бамперы имели большие кленовидные вмятины, а глушитель изрыгал при движении обильные клубы белого дыма. Другие еле-еле тащились по дороге. Из-за страны производства можно было подумать, что находишься где-то в японской провинции. Вот только нигде у нас не увидишь таких старых, грязных, помятых колымак. Поэтому если бы кто-то из наших соотечественников внезапно увидел этот пейзаж, не сомневаясь, что это Япония, то он бы испуганно гадал, что произошло. Вполне можно было подумать, что сюда сбросили ядерную бомбу. По дороге ехала моторикша — необычное трехколесное транспортное средство. Она напоминала легкий грузовик «Дайхацу Миджет», который в детстве я часто видел у нас в стране. Поравнявшись с ней, мы увидели практически во весь рост мужчину за рулем. Его ноги, облаченные в шорты, были темными, загорелыми и тощими, как у журавля. Настолько худых людей в Японии уже нет. В иной ситуации местных можно было принять за жертв ядерной войны, коротающих свои последние безрадостные дни посреди радиоактивных облаков. Мы въехали в город. Здесь рядами стояли каменные здания с убогими окнами, в основном почерневшие. Стекла в некоторых из них были побиты. Вдоль боковой улицы проходила дренажная канава с перекинутым через нее деревянным мостом, возле которого теснилось множество припаркованных моторикш. Толпы индонезийцев привалились к ограде моста или сидели на ней бедные строения кучно стоявшие возле канавы прятались в тени офисных зданий на берегу было не протолкнуться и почему здесь такие страшные толпы митарай о чем то разговаривал с водителем закончив он повернулся ко мне и объяснил по японски говорит им больше нечем заняться поэтому целыми днями они слоняются группами большинство из них бездомные Некоторые не имеют ничего, кроме тех моторикш. Здесь их называют баджадж. Однако такие люди считаются состоятельными. Спят они прямо в этих машинках. Очистят зубы, умываются и моются с помощью воды из той реки, заодно справляя в ней нужду. Вот он, разрыв между севером и югом. Бедные живут везде. Среди высотных строений на главной улице есть... Тишенебельные здания, однако в основном они принадлежат японским компаниям или аффилированным с ними. Но сразу позади них раскинулись трущобы, куда не проникает солнце. Все страны одинаковы. На офисных зданиях на главной улице висели вывески и неоновые логотипы японских компаний. Сан-Йо, Ямаха, Тойота. Однако все они были написаны... Не катаканой, а буквами. Катакана — второй вид слоговой азбуки в японском языке, чаще всего используемая для записи заимствованных слов, иностранных имен, научных терминов, названий некоторых японских компаний. Тотомисаки также упоминал эти вывески, но, похоже, надписи на них все же были на латинице. Это я ошибочно посчитал, что на них была Катакана. Все южные страны похожи. Впрочем, кроме Индонезии, я побывал только в Египте. Разглядывая здешнюю городскую застройку, я все время вспоминал Каирские кварталы. Они тоже были забиты грязными домами, а по их улицам разъезжали автомобили в шаге от путешествия на свалку. Однако большое различие заключалось в том, что в Каире японской атмосферы особо не ощущалось. На тамошних улицах японские вывески попадались редко. Машины были в основном французскими или итальянскими. Кроме того, доминирующую роль в том городе играл ислам. Строго говоря, Индонезию, как и ряд других южных стран, тоже считают частью мусульманского мира. Однако в Джакарте минаретов было не так много, как в Каире. Господствовал здесь не ислам, а Япония. Ее в этом городе было больше, чем на нашей родине. На улицах Токио можно увидеть немало немецких и британских автомобилей, тогда как в Джакарте почти все они были японскими. Мотоциклы также были японского производства а на шлемах их водителей виднелись логотипы японских компаний. Небось и Баджаджи тоже сделаны у нас. Казалось, мы очутились в колонии японского бизнеса. Наших соотечественников на улице тоже было много. Если так выглядит главная улица, то и все остальное – одежда, продукты питания, электроника, лекарства, товары повседневного спроса – должны быть сплошь японскими. Вот она, та самая некогда бедноватая Япония. Здесь все еще продолжалась Тихоокеанская война, лишь в несколько ином обличье. Тихоокеанская война — термин, которым в Японии обозначают события 1941-1945 годов на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны. Большую часть этого периода Юго-Восточная Азия, включая территорию Индонезии, в 1942-1945 годах находилась под японской оккупацией. Если Митара и Прав, и тот у Мисаки в тайне привезли сюда, то даже при различиях во внешности и языке, он и впрямь мог подумать, что совершил скачок во времени и переместился на 20 лет назад. До нашей поездки я даже и не думал, что Индонезия испытывает настолько сильное японское влияние. Но кое-что оставалось непонятно. Предположим, Асахия и Каори воплотили свой план в жизнь. который благополучно погиб, а убийцей оказался неизвестный, непонятно откуда взявшийся грабитель что обеспечило Кадзюра алиби и отвело от него подозрения. Датой этой постановки якобы стало 26 мая, однако на самом деле тогда уже наступило 11 июня. Затем, если и прав, Кадзюра и Каори надо было аккуратно вернуть, Тоту в реальное время. Допустим, они выбрали следующий после преступления день то есть не 27 мая в Индонезии, а 12 июня на Инамура-Гасаки. И как же Кадзюра собирался физически выполнить эту задачу? Возможно ли вообще осуществить такой план? Повернувшись к Митарае, я поделился с ним своими сомнениями, в ответ на что тот беззаботно ответил. «Раз у них был способ привести его сюда», то и способ вернуть имелся. Но как же это сделать? Во-первых, как они его сюда доставили? У «Асахии» был частный самолет. Если дорога в один конец, то расстояние от Японии до Индонезии позволяет долететь сюда без дозаправки. На нем они его и привезли сюда. Но как? Они его усыпили? Чтобы точно ответить на этот вопрос, У нас пока нет информации, так что и да, и нет. Что ты хочешь этим сказать? Тот -то не осознавал, что его переместили в южное полушарие. В этом можно не сомневаться. Однако вряд ли его специально погрузили в сон. Предполагаю, что на этапе переезда в этом не было необходимости. Это как? То есть тот-то -то с самого начала находился в бессознательном состоянии. С самого начала? Не понимаю. Больше я сейчас ничего сказать не могу. Понимая эту фразу буквально. Если рассуждать логически, то все выходит именно так. У тебя тоже есть рабочий материал на руках. Попробуй поразмыслить сам. С этими словами Митараи погрузился в молчание. За окном продолжались каменные джунгли. С этого ракурса Джакарта казалось грязноватым подобием Касуми-Гасеки. Касуми-Гасеки – район Токио, где сосредоточено большинство министерств и правительственных ведомств Японии. Проспект обрамляли полосы газона, за которыми пролегал тротуар с уличными фонарями. На каждом из них была закреплена милая неоновая фигурка – звездочка, месяц, листочек или цветочек. Наверное, вечером их свет создает особый южный уют. Такси проехало через низкие ворота. Высотные здания пропали. Похоже, мы заехали в парк Анчол. Переговорив с водителем, Митарай веселым тоном сказал. «Местные говорят, что этот уголок кишит японцами. Здесь есть отель «Горизонт», где работают оконные проститутки». Множество женщин стоят или сидят в ряд на многоярусной платформе, перед которой установлено полупрозрачное зеркало. Клиенты подходят к нему и указывают на понравившуюся женщину. Куда бы японцы ни поехали, везде они позорятся. А затем пытаются восстановить дружбу и порядок. Какой, однако, деликатный подход. — А на каком языке ты тогда разговаривал? — На голландском. Парк утопал в зелени. В отличие от городских улиц, и дороги, и здания здесь были новыми и чистыми. Тут я увидел море. метарай был абсолютно прав. Мое воображение рисовало ослепительно голубую, прозрачную воду, как в юге Тихого океана. Однако она была такого же цвета, как вокруг знакомой мне Эносимы. Юг Тихого океана. Здесь имеется в виду американский фильм-мюзикл 1958 года. Я был несколько разочарован. Но раз побережье здесь самое обыкновенное и ничем не отличается от японского, то и необычайный план Кадзюра Асахия тут все-таки можно было осуществить. На бетонном берегу сидели две юные девушки. Когда я засмотрелся на них из окна такси, они помахали мне и закричали «Они-сан!». «Они-сан! Старший брат. Японский. Может использоваться как обращение к молодым мужчинам». Я радостно помахал им в ответ. Приятнее всего было то, что ко мне обратились по-японски. «Приветливые здесь девушки, да? Это проститутки». «Увидели японцы, подумали, что ты очередной простачок с толстым кошельком. Вот и помахали тебе», — ответил Митараи. Я умолк. Мы продолжали ехать на восток вдоль моря. Дорожное полотно тем временем превратилось в ухабы. Наш автомобиль начал слегка подпрыгивать на нем. Скорость резко снизилась. Окружающий пейзаж тоже изменился. Здесь простирался высокий сорняк и нечто вроде первобытного леса. Жилых домов не было. Похоже, мы покинули территорию парка. Ветер приносил с собой сильные запахи травы, морского воздуха и фруктов. Такси было в ужасающем состоянии, и при более тщательном взгляде тут и там можно было заметить дырки, из которых выглядывали Большие куски желтого поролона. Наш автомобиль тоже оказался японским. Но и на спидометре и на тахометре стрелки все время стояли на отметке ноль. Внутри также ощущался специфический запах. Похоже, одеколон водителя. Видимо, южане опрыскивают себя парфюмом, чтобы заглушить запах пота. он, взгляни!» Похлопал меня по плечу Митараи, указывая пальцем вперед. Через плечо водителя виднелся двойник Хайм Намура Гасаки. Сильно дребезжа и трясясь, такси медленно приближалось к нему. Ехать быстрее по такой ужасной дороге оно не могло. — Так оно правда существует! — вырвалось у меня, когда мы вышли на грязную дорогу, заваленную обломками. А я не верил. Думал, это какое-то мифическое место вроде рая. И Сиока-кун, этот случай послужил бы весьма хорошим уроком для японцев твоей породы. Насмешливо проговорил Митараи сквозь морской ветер. Твоя вера в единственный и неповторимый абсолют, величаемый здравым смыслом, крайне специфическое порождение эпохи экономического чуда очень короткого периода современной японской истории. Имеется в виду период с 1955 по 1973 год, когда среднегодовой рост японской экономики составлял около 10%. Эта слабость развелась в годы святой убежденности, что полететь на самолете за границу, слегка повздорить с начальником или отказаться работать сверхурочно, Такая же несбыточная мечта, как вскарабкаться по боковому стеблю на небо в рай? Имеется в виду сюжет английской народной сказки «Джек и бобовый стебель». Но это фикция. Эпоха самоизоляции уже закончилась. Да, мир и вправду так тесен. Хочешь, поезжай на другой конец света, хочешь в Джакарту. Да и не за границей это. Ничего необычного тут нет. Здесь полно японцев, так же однообразно, пошловато и пыльновато. Да, Митарай был прав, но мне хотелось немного поспорить с ним. Но ведь люди говорят на разных языках. Что тебе сказали эти девушки? Японский здесь понимает достаточно хорошо. Проверишь это позже, когда будешь что-нибудь покупать, сказал Митарай и зашагал к дому. Внешне тот был похож на Хайм и на Мурагасаки, как две капли воды. Однако это здание было довольно грязным. Кое-где плитка отвалилась, на стены лес-плющ. «Вы называете меня ненормальным, но сами вы еще большие чудаки. Почему вы попытались поставить точку в этом деле, изо всех сил доказывая, что события происходили только на тесных японских островах?» Когда же я заговорил про заграницу, вы сразу заявили, что я спорю со здравым смыслом. Однако ваши слова противоречат ему гораздо больше. Достаточно рассмотреть вариант с Индонезией, и загадка решается на раз-два. За границей ведь много японцев. По мне, ничего сложного в ней нет. Разве что кто-то нарочно попытается представить ее как неразрешимую. На первом этаже дома, похожего на Хайм и на Мурагасаки, были припаркованы в ряд немытые японские автомобили. По иронии, в этом и крылось небольшое отличие от дома в Камакуре. Одна-две машины там были иномарками, здесь же их не было ни одной. Немало было и крупногабаритных автомобилей, и сивиков, совсем черных от грязи и поцарапанных. Если завязать японцу глаза, привезти его сюда и резко сорвать повязку, он наверняка придет в ужас и заподозрит, что в мире что-то произошло. — Ладно, сдаюсь, — сказал я в спину Митараи. На этот раз я был абсолютно искренен. Досадно, конечно, но не признать свое поражение я не мог. — Ты уже немало меня удивлял, но в этот раз превзошел самого себя. Даже во сне я не мог себе представить, что в мире может случиться подобное. Знакомство с ситуацией не уберегло меня от головокружения при виде двойника хайм на Гасаки. Одного долгого взгляда хватило, чтобы ощутить себя в Камакуре. Правда, здешняя Камакура находилась на десять лет в будущем. Все из-за повреждений и грязи на стенах дома. Возможно, бедность тоже загрязняет окружающую среду. Однако прилегающая территория была совсем другой. Не было ни рыбного ресторана слева, ни мясного справа. Вместо рельс Энадена и торгового квартала на заднем плане виднелся густой лес. Дорога, на которой мы сейчас стояли, пролегала там же, где и автодорога Сёнан. Однако из-за огромного количества трещин она буквально скрипела. Автомобили могли ездить по ней лишь очень медленно, как наши такси. Резко развернувшись вправо, я перевел взгляд на море вдалеке. Оно было точь-в-точь, точь, как в Камакуре. Я видел абсолютно то же самое, что и тогда на крыше Хайм и на Мурагасаки словно перепрыгнув через линию горизонта на авиалайнере я разглядывал тихий океан с противоположной южной стороны и намура гасаки сейчас смотрел на это место с севера я посмотрел на островок справа пожалуй он был чуть меньше и носимы но в остальном невероятно походил на нее в том числе местоположением ясное дело что башни на нем не было «Ну, конечно, никакой башни здесь нет!» — пробормотал я. Одна за другой детали из сказочных записок Тот и Мисаки оживали в реальности. Мне было стыдно из-за своей ограниченности и твердолобости, из-за фанатичной одержимости здравым смыслом. Митарай же был во всем прав. «Вот и местные Инасимы и Хайм и Гасаки. Вот он, близнец того дома. «Все, что его отличает, грязь и плющ», — изрек Митараи. «А ведь и правда. Человеку с международной известностью вполне посредством построить на заморском побережье такое же здание, как в Японии. Да и найти похожий пейзаж несложно, но мой недалекий ум не сумел этого понять». «Но ведь еще есть какие-нибудь отличия», — продолжил Митараи. Отличие. Ты про эти два дома? Да. Я вновь присмотрелся, но не понимал, о чем он. Ну, он какой-то бедный по сравнению с Камакурским. Да, но почему? Он грязный и выглядит старым. Но это не все. Не все? А что еще-то? Взгляни на балконы. Балконы? а а Воскликнул я. «Ты простиранное белье?» «Да, про него. На этих балконах сушится куча белья. Но ведь в Хайм и на Мурагасаке ничего подобного не было». «Да, верно. Но почему?» «Так ведь во всех квартирах есть сушильные машины». «Точно. Все верно. Но почему их там установили?» «Нам обязательно нужно это выяснить». Если дом расположен у моря, то белье проще сушить на балконе, и платы за электричество не потребуется. Однако, похоже, в Хайм и на Мурагасаки сделать это невозможно. Да, но в чем причина? Думаю, они выдумали отговорку, что из-за приморского ветра к белью будет приставать соль. Но настоящей причиной это быть не может. Ответ мне приходит на ум лишь один — Исиока Кун. И он весьма нетривиален. Ты удивишься. Ну и? А ты как думаешь? Не знаю. Как насчет пораскинуть мозгами? Я поразмыслил, но быстро сдался. Да не знаю я. Митарай закатил глаза к небу. Да. Да. Давно ты уже потерял волю к саморазвитию. Весь секрет кроется в белье. В белье? Ну и при чем здесь оно? Ну так для того, чтобы не дать им вешать его на балконы, везде и поставили сушильные машины. Но почему? Зачем мешать людям это делать? Смотри-ка, какой молодец. Давай-давай, включай голову понемножку. Нам надо решить эту загадку, и Кокун. А заодно понять, кому все это было нужно. Этот вопрос крайне важен. Ты тоже пока еще не понял? Исё, Кэкун, ты смотришь на вещи упрощенно. Есть у тебя вредная привычка — клянчить немедленный ответ. Но мир не настолько прост, чтобы на каждый вопрос приходится один ответ. Большинство вещей в нем прилегает друг к другу, как петли или пчелиные соты. Вот ты, например, больше ничего не замечаешь? Да нет, в общем-то. «Даже не знаю». «У тебя была возможность взглянуть на оба дома, этот и в Камакуре, а у меня нет. Из сказанного тобой можно сформулировать следующее утверждение. На первый взгляд дом в Камакуре и это общежитие для сотрудников некой компании электроники ничем не отличаются друг от друга, так? Да, но выходит, я чего-то не вижу». А я только что мысленно восхищался точностью описания у Тоте Мисаки. Отнюдь. Но в таком случае возникает следующий вопрос. Какие изменения произошли после масштабной реновации, из-за которой в 83-м выселили всех жильцов? Я наконец понял, что имел в виду Митараи. Тот продолжил. По крайней мере, она не затронула внешний вид здания. Значит, изменилось что-то внутри. Вполне логичный вывод. И посмотри на ту стену, и сё, как он. На ней абсолютно ничего нет. А в Хайм и на Мурагасаки в этом же месте установлена металлическая лестница длиной в один этаж. Так? Точно. А тут лестницы нет. А это значит что ту наружную лестницу тоже, скорее всего, приделали в 83-м. Вот таким образом мы и извлекаем кучу фактов из того, что видим перед собой. А наш предыдущий вопрос, почему жильцам не дают сушить белье на балконе, это лишь малая часть этого клубка. Но в то же время это ценная улика, способная привести нас к правильному ответу. — сказал Митараи и быстро зашагал. В квартире на четвертом этаже, где, предположительно, находился Тото Мисаки, проживал японец. Впрочем, поскольку это было общежитие для японцев, то местных здесь представляли лишь консьерж, охранник и уборщик. Жилец любезно пустил нас с Митараи к себе в квартиру. С порога я направился к раковине возле ванной комнаты и, набрав в нее воды, вытащил пробку из слива. Уходящая вода явно закручивалась по часовой стрелке. Учитывая контингент жильцов, указатели и над эвакуационным выходом и в лифте были подписаны иероглифами. Удивление Метарая на этот счет было вполне ожидаемым. Видеть внутри зданий за границей знаки на японском было непривычно. Поразительно, но консьерж, уборщик и остальной обслуживающий персонал оказались большими поклонниками сумо и всего японского. Осознав общность своих интересов, они соорудили в вестибюле площадку, собрали компанию любителей этого единоборства и начали каждый день устраивать бои. Оказывается, такой обычай сложился у них, еще когда здание принадлежало Асахе. Новые владельцы хотели запретить это глупое занятие, но к тому времени сума уже стала местной изюминкой. Решив не портить отношения местных к Японии, они неохотно, но все же дали добро на их развлечения, попросту никак не высказавшись. В Японии такое представить невозможно. Удивляло и то, что индонезийцам был знаком этот вид спорта. С другой стороны, на Гавайях он пользовался популярностью, так почему бы ему не найти поклонников и в другой южной стране? Коридор и все остальное внутри здания были абсолютно таким же, как в Хаем и на Мурагасаки, вплоть до рисунков на полу и обоих. Все больше прогнозов в Митарайе сбывалось, а значит, во время реновации 1983 года интерьер коридора в японском доме также не изменился. На четвертом этаже, как и в Камакуре, было пять квартир. Мы попытались прикинуть, в какой из них могли держать Тоту Мисаки. Вряд ли она соседствовала с лифтом. Больше подходила вторая от него квартира. Табличка на ней была такой же, как в Камакуре, размером с визитку. На ней по-японски было написано «Омура». Омура оказался холостяком, чуть старше тридцати. Переехал он сюда немногим чуть более года назад, а в течение десяти лет, со времен учебы в университете, приезжал в эту страну несколько раз. Конечно же, он понятия не имел, кому раньше принадлежали квартиры и здания, да и вряд ли ему это было интересно. По нашему прогнозу, здесь Кадзюра Асахия и убил Катори, а вместе с ним и Каори. Правда, последний момент вызывал сомнение. Каори ведь до сих пор жива. Как бы то ни было, место преступления должно быть здесь. Здесь же, в ванной». Кто-то должен был расчленить два трупа, залив пол кровью. Но сейчас мы стояли в чистой квартире, наполненной запахом ароматизатора. Ничего не напоминало о жутком прошлом этого места. Большую часть пола покрывал ковер с исламскими мотивами, и никаких кровавых следов на нем не было. Пол на балконе был выложен белой плиткой с рисунком а за изящной металлической оградой простиралось индонезийское побережье, столь похожее на Камакурское. На какое-то время я словно прирос к балкону, восхищенно рассматривая живописный вид. У меня не было желания говорить с Амурой о случившемся. Разговор вышел бы длинным, странным и пугающим. Вряд ли бы кто-то обрадовался известию, что когда-то в его квартире убили и расчленили людей. Я лишь расспросил его о полном солнечном затмении, некогда произошедшем в этих краях. Амура был более-менее наслышан о нем. Митарае тем временем успел куда-то выйти. Около двадцати минут я восхищался квартирой и делился с жильцом своими впечатлениями от Индонезии, а затем, поблагодарив его, пошел искать Митарае снаружи. Невообразимые вещи объяснялись одна за другой. И все же, шагая бок о бок с Митараи, я продолжал недоумевать. Исчезновение солнца оказалось полным затмением, а отсутствие башни, инодена, торгового квартала и других мест на Инамурагасаке было вызвано тем, что местом действия стала Индонезия. Тощие люди с черной кожей напоминавшие голодающих жертв ядерной войны, оказались индонезийцами с их внешними особенностями, а огромными кроликами и другими животными — люди в местных праздничных масках. По словам Амуры, правительство издало указ, строго-настрого запрещавший смотреть в этих краях на солнце в день затмения. Власти якобы обеспокоились, что долгое наблюдение за ним — может повредить зрению людей. Странновато, что индонезийское правительство обращалось с собственным народом, как с детьми. Местные покорно соблюдали приказ, но многие из них надели маски животных и устроили на улицах что-то вроде фестиваля. Амура считал, что таким образом они пытались поднять себе настроение после запрета. В то же время логически они, может, и понимали, откуда берутся затмения, но все же испытывали в некотором роде первобытную боязнь. И потом у многих масок в местах прорезей для глаз был фиолетовый целлофан, поэтому можно было не беспокоиться за глаза, если случайно посмотришь наверх. Картина стала гораздо понятнее, однако кое-какие сомнения у меня все еще оставались. Крупнейших было три. Во-первых, каким образом человек в хижине, возникшей на месте больницы, мог совсем не видеть тот умисаки? Пока что никакого объяснения этому не нашлось. Во-вторых, что за динозавр откусил у него протез? И наконец, как человек, собранный из верхней половины тела Каори и нижней половины тела Катори, мог ожить и сбежать? Если вести расследование в стиле Митараи, то все это должно было оказаться реальным. Вот только как ни взгляни, эти вещи казались неправдоподобными. Митараи остановился перед одним из бараков и придержал меня за плечи. Взглянув в направление его указательного пальца, я увидел на досках возле входной двери белый рисунок ящерицы. У входа, привалившись к столбу, стоял старик в черной шапочке цилиндрической формы и белом одеянии, напоминавшим халат. Митарай подтянул меня за руку, так что мы вдвоем оказались перед ним, а затем нахально толкнул меня прямо к старику. Я очутился всего в каких-то тридцати сантиметрах от его носа, однако он никак на меня не отреагировал, продолжая смотреть на пейзаж за моей спиной. Казалось, он глядит сквозь меня. Оттащив меня обратно, Митарай зашагал в сторону парка Анчел. «Ну и каково тебе побывать в шкуре человека-невидимки?» «Только что узнал у мальчишки из соседнего дома, что этот старичок не только полностью слепой, но и совсем ничего не слышит». Лишь у себя дома он передвигается абсолютно свободно, поскольку живет в нем уже не первые десяток лет и полностью освоился. Меня словно громом поразило. Так вот в чем было дело. Целую вечность Митараи шел в сторону парка, таща меня за собой. Пешком от общежития до Анчола было минут десять с небольшим. Но даже в парке Митараи не сбавил скорость, продолжая энергично шагать по прямой. Наконец мы вышли к одноэтажным деревянным постройкам, напоминавшим Нагая. Нагая — тип жилого дома в Японии эпохи Эдо, представлявшей собой одно- или двухэтажную постройку вытянутой формы, разделенную на небольшие квартиры. Похоже, это были мастерские. Внутри них сидели группы молодых индонезийцев. Одни строгали дерево и создавали маски с помощью долота, другие вдохновенно резали и дубили кожу, превращая ее в сумки. Третьи изготавливали батик или брошки из проволоки. Батик — техника ручной росписи по ткани, при которой рисунок создается путем нанесения на нее воска или другого резервирующего, не пропускающего краску, состава и последующего окрашивания, а также изделия с ее использованием. В Индонезии эта техника известна с древних времен, и название ее – индонезийского происхождения. Эта зона парка отведена под деревню молодых мастеров. Собираясь в кружки, они изготавливают и недорогие сувениры, и предметы роскоши, и образцы авангардного искусства, — объяснил Митараи, разглядывая вывеску на голландском языке наверху мастерской. Затем он поманил меня в переулок между двумя постройками, засыпанные деревянными опилками и стружкой. Позади них раскинулось что-то вроде внутреннего дворика, заросшего сорняком. В его центре возвышалось дерево, на стволе которого я заметил тоненькую веревочку. Ее противоположный конец был привязан к странному серому существу, яростно извивавшемуся в траве. Я в ужасе попятился назад. В траве сидела гигантская ящерица. Жуткая тварь с толстой сухой кожей и четырьмя массивными конечностями, длиной в метр с небольшим. Протянувшаяся от ствола двухметровая тонкая веревка обвивала ее передние лапы и пересекала ее спину, как тасуки. Тасуки — лента, с помощью которой подвязывают длинные рукава кимоно. Только взгляни, он он существует. Знакомься, наш динозавр. Митарай театрально взмахнул руками, представляя мне ящера. «Это и есть динозавр? Не думай, что он должен быть побольше!» — воскликнул я. Никогда я не видел подобных зверей. Для ящерицы оно было просто ошеломительных размеров. Однако я воображал себе существо размером с небольшую гору, которая легко раздавило бы даже поезд. А этот зверь напоминал толстоватую таксу. Так я и топтался посреди травы, чувствуя, что меня надули. Меньше смотри фильмов о монстрах. В записках не упоминаются его размеры. Вижу, ты не слишком напуган, но это потому, что ты заранее знал, где находишься. А если бы ты думал, что это Камакура, и внезапно наткнулся на него глубоко в лесу, то не помнил бы себя от страха. Неудивительно, что то-то принял его за динозавра. Это существо всеядно и от голода набросится на что угодно. Гнилое мясо оно тоже спокойно уплетает, поэтому у него всегда тошнотворный запах из пасти. Совсем не обаятельный товарищ. Что это за животное? Комодский варан. Обитатели деревни мастеров содержат его как питомца, а заодно, видимо использует в качестве модели. Неужели в Индонезии обычное дело держать у себя таких странных зверей? Вместо собак? Любопытно, подает ли он лапу? Да нет, конечно. Какие-то чудаки содержат его ради забавы, вот и все. Такие же шутники девять лет назад проживали рядом с тем общежитием. А ничего не подозревающий то-то забрел вглубь леса и наткнулся на него. Вот кем на самом деле был динозавр. Да, и такие создания встречаются в южных странах. Весело улыбался Митараи.